Даниэль никогда не поступила бы иначе. Поверьте, я слишком высоко ценю ее помощь, чтобы превращаться в придворного льстеца. Даже если бы Дани мне это позволила. Вы, вероятно, не очень хорошо знаете эту женщину, милорд, если надеетесь, что я осмелюсь даже попытаться как-то ограничить ее деятельность. Осмелиться мог бы Линтон. И это, откровенно говоря, меня очень беспокоит. Меня и саму Данни. Скажите, Деврон, вы считаете все эти попытки вытащить Даниэль из этой истории бесполезными? Поймите, милорд, Данни сама делает выбор. Она отлично знает, на что идет, и даже решилась ради этого на обман мужа. Графиня — не наивный ребенок, Джулиан. Согласен, но все-таки она слишком молода, — возразил Джулиан, хотя и понимал уже, что игра проиграна. Может быть, только по возрасту, но не по жизненному опыту. Я понимаю вас, дорогой друг, но ничего не могу сделать. не открыла вам свою тайну, и теперь вам решать, как с этой тайной поступить? — Черт побери, как я могу с ней поступить? — воскликнул юный лорд. — Я не стану доносить Линтону, хотя он наверняка спустит с меня шкуру, если узнает. — Боюсь, что с меня тоже, — улыбнулся шевалье. — Видит Бог, вы правы, — согласился Джулиан, с мрачным видом наполняя бокал. В таком случае, Деврон, давайте выпьем за то, чтобы все оставалось тайной. Только под утро лорд Джулиан Карлтон лег спать. Он был глубоко разочарован. Если бы Дань не согласилась принять его покровительство в своей филантропической деятельности, возможно, еще не все было бы потеряно. Но происшествия предыдущего дня говорили о том, что надежда на такое развитие событий весьма слаба. Слишком упрямой оказалась его новоявленная кузина. Глава двенадцатая Я не совсем вас понимаю, Беатрис. Взгляд Даниэль стал тяжелым и холодным. Леди Беатрис опустила глаза и принялась внимательно рассматривать свои колени. Она пришла сюда после долгих подстрекательств со стороны матери, но сейчас уже считала, что выполняет свой собственный долг перед женой брата, пусть даже очень неприятный. Даниэль, дорогая, сказала она, продолжая избегать взгляда графини. «Я просто хочу вас предупредить. Лучше, если это сделает член вашей семьи, нежели кто-то из светских сплетников. Мама считает, что чем больше вы будете знать, тем меньше станете обращать внимание на всякие грязные слухи. Это не так уж необычно, дорогая» и умная жена просто закрывает глаза на подобные вещи. Ревновать на виду у всех значит опозорить свое имя. Другими словами, вы боитесь, что если кто-то начнет нашептывать мне о продолжающейся связи Джастина с его бывшей любовницей, то я выцарапаю этому доброжелателю глаза? Что же, вы правы. «Дорогая сестрица, именно это и случится!» И на лице Даниэль появилась хищная улыбка, всегда заставлявшая Беатрис опасаться за судьбу своих собственных глаз. Однако достойная леди стойко держалась, выполняя наказ матери. «Даниэль, вы не должны принимать все слишком близко к сердцу. Линтон намного старше вас, и глупо было бы надеяться, что всю жизнь вы сможете держать его при себе. Мужчине нужно то, что жена подчас не в состоянии ему дать.